Одиннадцатое. Ванзаров приоткрыл глаза. Ему улыбались черепа, повешенные аккуратной гроздью. Они скалились в улыбках, пялясь пустыми глазницами. Лоб нижнего черепа украшала квадратная дырка. У других были сломаны переносицы и дырки вместо надбровных дуг. «Я в раю».